Ольга Алия. «Падение с небес». Книга 5 Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Тёплая летняя ночь сегодня выдалась слишком светлой, а всё из-за полной луны, ярко светившей на чистом, без единого облачка небе. Полесной терапии, без шума передвигались семеро. То и дело слышались раздражённые ругательства, но никто не повышал голоса. Все прекрасно осознавали опасность вайров и щеек короля. Многие чувствовали на расстоянии. Вот и сейчас шедший впереди парень с тёмными волосами и гибкой, пластичной походкой остановился, поднял руку вверх, показывая застыть на месте. Компания остановилась. Едва заметный взмах рукой. Мгновение, и все разом подпрыгнули, оказавшись на густых ветвях деревьев. Каждый из семерки словно попытался слиться со стволом, к которому прижался. Среди них находилась прекрасная пантера, питомица одной из девушек. Они всегда неразлучны. Вот и сейчас зверь недовольно повел ушами, едва слышно рыкнул, выражая недовольство. Еще бы! Гордый, смелый и решительный хищник не привык прятаться, но сейчас ничего другого не оставалось. Тишина. Ни единой ветки не треснула под ногами тех, кто шел по их следу. А надо сказать «Вайры!» имена они вот уже почти месяц выслеживали добычу, отличались острым слухом, умением читать следы и обладали непревзойденной интуицией. Но самое главное, они умели двигаться бесшумно, словно не по земле ступают, а по воздуху. «Ушли, гады! Я же чувствовал, что надо было поторопиться!» раздраженно заметил один из ищеек. Его наплечник сбился на бок, открывая на серой рубахе пятно крови. «Корвер, ты ранен? Когда тебя зацепило?» К нему приблизился Вайер постарше. Сдвинув брови, он рассматривал пятно, увеличивающееся прямо на глазах. «Надо возвращаться. Кажется, амулеты больше не выполняют возложенную на них функцию защиты». «Да ладно тебе, Фатар. Это всего лишь царапина. Меня огромная кошка когтями зацепила. Когда я уже собирался схватить девку, скрылись обе Последнее, с сожалением мужчина выплюнул добавив в голосе презрение. девку рассмотрел деловито уточнил главный да где там у ней повязка наполовину лица только глазищи и видел зато какие выразило свое мнение мужчина один из парней из семерки со смешинками в глазах глянул на подругу о которой шла речь она как раз зависла на ветке недалеко от него Заметив взгляд товарища, состроила скептическую рожицу и отвернулась, снова прислушиваясь к разговору преследователей. «Фатар прав. Надо возвращаться. Раз амулеты не справляются, маги нас просто уничтожат. В отличие от них мы не можем драться на расстоянии», озвучил свое мнение самый молодой из вайров. «Но только у него на шее висела длинная цепь с круглым медальоном, внутри которого Всеми цветами переливался клинок и змея. «Вашество? Но мы почти у цели. Далеко они сбежать не могли. За следующим пригорком лес заканчивается. На поле они точно выскакивать не станут. Давайте дойдем до конца. Чувствую, они где-то рядом». «Да, лорд Ротан, я тоже чувствую их присутствие. Далеко уйти они не успели». Подхватил еще один ищейка. «Я даже не знаю, где именно». Кривая усмешка появилась на губах парня. Он хоть и выглядел моложе всех, почти юнец, но явно являлся главным. Резко вскинув голову, стал всматриваться в каждое дерево. Никто не понял, что произошло, когда он резко выхватил клинок и метнул в самую гущу ветвей. Сдавленный вскрик. На землю кулем свалился один из семерки ребят. И тут, Все пришло в движение. Смерти товарища маги простить не смогли. На Вайров обрушилась вся сила ярости чародеев. Как и говорил Фатар, их защитные амулеты разрядились. Шансов против магии у них не было. Из преследователей ящейки превратились в дичь, которую сейчас безжалостно истребляли. Спастись смог только один, самый молодой, лорд Ротан. У него с собой имелся одноразовый портал, с помощью которого он, сильно раненый, смог избежать смерти. Когда поверженные вайры корчились на земле на последнем издыхании, маги спрыгнули с деревьев, подхватили товарища и быстро помчались как можно дальше от этого места. Никто не проверил, насколько плохи ищейки. До них никому не было дела. Добивать раненых тоже никто не стал. Маги до да подобной подлости не опускаются, как бы сильно ни не ненавидели прислужников-захватчика. До лагеря добрались ближе к утру. Здесь они могли чувствовать себя в безопасности, потому что наспех отстроенная деревня была надежно скрыта куполом, и все спокойно могли там жить и чувствовать себя в безопасности. Если бы не проблема с продуктами, дичь, грибы и ягоды — Маги собирали в лесу, как и травы. Яйца, молоко и творог у них были свои. Многим удалось, убегая, прихватить и своё хозяйство. А вот с мукой, солью и фруктами для детей были проблемы. За ними и выбирались такие вот команды. А заодно приобретали местные вестники, чтобы знать о творящихся в империи делах. Так как шерсть у них была своя, Да и наловчились местные мастерицы творить чудесную одежду. То её ребята и забирали в город, чтобы продать. а на эти деньги купить необходимые продукты. Ещё сбывали амулеты. Всё же артефакторы старались. В основном творили бытовые изделия. Они всегда в хозяйстве нужны. Стоят недорого, оттого и берут охотно многие. Но сегодняшняя вылазка изначально вызывала опасения, так как с утра Лаара начала всех стращать нехорошим предчувствием. Это та самая девчонка, которую запомнил один из ищеек. Еще и ее рысь, Аата, то и дело порыкивала на всех, отказалась разговаривать. С трудом уговорили ее быстренько отправиться на разведку. А уже в городе хорошо успели продать ей одежду, и ткани, и артефакты. Даже необходимые продукты купили. А в конце нарвались на отряд вайров. И что они забыли в этой глуши? Все бы ничего. Но среди ищеек оказался маг. Именно он ощутил силу одного из ребят. Началось преследование. Семерка отчаянных чародеев едва успела сбежать, потеряв одного из своих товарищей. Или не потеряв. «Скоро все решится». Уже в лагере Лаара благоразумно промолчала, прижимаясь к своей питомице. А ведь она всегда прислушивалась к своей интуиции. Подумаешь, денёк бы потерпели без муки и соли. Раньше же с этим как-то справлялись. Расслабились за 30 лет. Думали, забрались в глушь, то и искать никто не станет. «Самое глупое мнение, на какое способны люди», — фыркнула Аата. «Ты права. Мы все здесь живем слишком беспечно. Сотрудничаем с местными. Вайров в маленьком городке уже, почитай, лет 10-15 никто не видел». А тут заявились. «И чего?» – спрашивается. Ответа девушка не дождалась. Над деревенькой пронесся гул. Сбор жителей около дома верховного мага. Он тут был и за старосту, и за управляющего, и за воспитателя с учителем. Всего деревенька насчитывала 54 мага обоих полов, 12 детей, у каждого из которых сила только начинала просыпаться. 70 лет назад, когда к власти пришел Эдвург Кровавый, первым делом он сперва чинил расправы над неугодными, ими почему-то всегда оказывались только одаренные. Постепенно он вводил свою политику. Закрывал магические школы и высшие учебные заведения. А спустя годы и вовсе начал истреблять магов, потому что хотел сам владеть силой, чтобы никто не пошел против него, уж больно опасался за собственную корону. Он и так ее добыл, идя по трупам. В его арсенале неплохая коллекция артефактов. С ее помощью он и взошел на трон, так как многие вещицы смертельные. Маги изначально не осознали собственной участи, нет, и их не убивали открыто. Все делалось из-под тяжка. Кому несчастный случай подстроили, у кого силу отобрали, кто в пьяной драке скончался. Только спустя годы до магов дошло, что их методично истребляют. Делалось это не сразу, а постепенно, чтобы не бросалось в глаза. Выбирали тех, кто посильнее. Слабейших оставляли на потом. Но ждать, пока до них доберутся, одаренные не стали. Многие избежали, кто успел. Эдвург Кровавый оставил рядом с собой только светлых магов, так как они отличные целители и могли продлевать его жизнь. А жить новоявленный король мечтал вечно. По слухам, ему и так далеко за две сотни. Пусть маги и живут долго, Но больше 500 лет никому не удавалось прожить. Да и это максимум, только для владеющих огромным резервом и степенью силы не менее архимага. Взойдя на престол, он первым делом упразднил совет. Ему нужна была только единоличная власть, делиться которой он не собирался. Поднял налоги, ввел пошлину на трактах, Даже на морские пути замахнулся, и это при том, что часть из них принадлежит соседней Хаартарии. Монарха быстро осадили, не позволив трогать море. Обозленный, что ему посмели указать, он стал душить народ, чтобы пополнить собственную казну. Обеспокоенный собственной безопасностью, кровавый правитель создал уникальный отряд — вайров. Все мужчины с отличной военной подготовкой. Особенным нюхом, недаром их прозвали ищейками, без капли магии. Но каждому выдавался амулет. Самая эффективная защита против боевой силы. А еще в отрядах вайров всегда присутствовал один белый маг. Именно он выявлял тех, в ком скрыт дар. А дальше носителя силы или забирали к королю, или убивали на месте если перед ними оказывался слабосилок. Осознав происходящее, многие чародеи забрали свои семьи, хозяйство и друзей. Споро перебрались в самую глухую провинцию на востоке империи. Но селиться на виду у всех не стали. Ушли в леса, где отыскали подходящее место. С помощью пространственной магии расширили пространство, построив деревню. Иногда одна команда отправлялась за продуктами и новостями, а вторая, в основном магистры, используя порталы высшего порядка, искала товарищей по несчастью. И ведь находили, зачастую возвращались с семьями скрывающихся, редко с одиночками. Долгие 20 лет маги терпели. Нет, несколько раз они пытались устроить бунт или восстание, но каждый раз их ожидала неудача. Никто до сих пор не понимал, почему так бывает. Ответа ни у кого не нашлось. Все чаще слышались недовольные возгласы, побуждающие к войне. Но Верховный пока пресекал все подобные разговоры. Хотя многим уже становилось понятно, он собирает армию. И маги ждали своего часа. За 20 лет деревенька разрослась из четырех домов до 30. И это не показатель. Все же больше полсотни магов в одном месте — это уже небывалая сила. И это, учитывая тот факт, что несколько семей ушли в глубь леса, создавая свой собственный клан. Там уже перевалило за сотню душ. Слышали, помимо вайров, еще и инквизиция появилась, выплюнул Заид, закадычный друг Лаары. Теперь они хватают всех по навету, и даже не проверяют. А главным у них какой-то щенок-выскочка, ротан. Мы с ним столкнулись. Это он едва не убил нашего друга. Зло процедил Саймир. Глава семерки, недавно вернувшийся из рейда. Парень, как и остальные участники группы, родился уже в этой деревеньке. Они не узнали, как это жить свободным, учиться в престижной академии. Но каждый из них всё ещё надеялся узнать счастливую жизнь, где не надо прятаться и опасаться. Как Авгур поспешила узнать Лаара. Этот парень ей нравился, смешливый, умный, всегда находил нужные слова, если кому-то было плохо. Наши лекари своё дело знают, ещё и некроманты подключились, смогли удержать душу. Так что дня три-четыре, и наш красавчик будет бегать. Довольно оскалился Ермир, закадычный дружок пострадавшего парня. Потом он стал серьёзным и посмотрел на Лаару. А ты почему со своей зверюгой не вмешалась? Один твой взгляд и огненное дыхание способны испепелить на месте, а твоя рысь вовсе способна одной лапой отправить за черту. Потому что нам всем сказали не высовываться, и ты даже представить себе не можешь, как мне хотелось там всех уничтожить. Спокойно заметила девушка. «И в тот момент я даже на миг забыла, что может пострадать лес. Ты ведь знаешь, на что способно мое дыхание». Она поправила повязку на лице, с которой никогда не расставалась. Даже спала с ней во избежание проблем. Ермир вздрогнул. Видимо, представил последствия магии девушки. Но тут же оценивающий глянул на подругу. Уже открыл рот и хотел еще что-то сказать. Судя по взгляду и кривой усмешке, язвительное, но ему пришлось проглотить заготовленную фразу, так как перед магами, собравшимися на зов, предстал сам Верховный в праздничном облачении. Народ недоумевал. Что такого могло случиться, если их главный мало того, что собрал всех, так и сам словно или на праздник, или на войну собрался? Причина открылась быстро. «Вы наверняка недоумеваете. Зачем я вас всех здесь собрал?» Начал мужчина. Его белые, как хлопья облаков, волосы струились за спиной. Сегодня он их не заплетал. Синие умные глаза рассматривали каждого из жителей деревни. Тонкие черные брови сведены к переносице. На вид мужчине никто не давал больше тридцати. Тогда как на самом деле Ему давно перевалило за полторы сотни. Некогда он являлся ректором Университета магического познания и едва успел скрыться, когда за ним пришли, чтобы проводить к захватчику. «Да, признаться, твой зов и правда вызвал недоумение», — откликнулась женщина-оборотень. «Они с немногочисленными сородичами жили отдельно на самом краю деревеньки». Мы слишком долго скрывались от ищеек захватчика. Полноправным королем кровавого никто не называл, так как мало кто признавал его власть. Но настала пора, наконец, действовать. В противном случае у нас всего два пути, и оба ведут к смерти. Или попасть в руки вайров и инквизиторов, или сдохнуть от собственной нерастраченной силы которая взорвется, если не выпускать на свободу, а выпуская, получаем всплеск, на который тут же являются ищейки. Но до этого мы прекрасно творили магию, и никто не явился. Высказалась еще одна женщина, скорее девушка. У нее совсем недавно открылся дар некромантии. Вы уже читали, Вестник? Созданная Инквизиция с недавних пор получила в свое владение артефакт, реагирующий на любое проявление магии, независимо от того, в какой части империи это случилось. Да, нас защищает купол, но, боюсь, даже на его эманации скоро явятся инквизиторы. Кровавому узурпатору необходима сила, ведь источники давно попрятались, магия в мире вымирает. Вот этот гад и использует нашего брата для восполнения собственной энергии и пополняя резервы. Это надо прекратить. Народ зароптал. Такое положение дел никого не устраивало. Но вместе с тем мало кто понимал, что вообще происходит. Ермир выдвинулся вперед и уточнил, что ты предлагаешь, Верховный. Сейчас в каждом городе. В каждом королевстве империи собираются отряды, подобные нашему. Пора, наконец, показать, на что способны загнанные в угол маги. Нас нельзя так просто истребить. нынешние власти пора положить конец. Почему же раньше никто не восстал? Зачем ждали 30 лет? Скептически поинтересовался огневик. Он едва успел спастись от вайров, но на память осталось и сполосованная кнутом спина. Его пытались загнать как дичь, но вовремя перехватил верховный, уведя прямо из-под носа ищеек. «Кахит, тебе, как никому другому, должно быть известно, насколько вредит спешка. Раньше мы были не готовы. Да и тебе ли не знать, сколько попыток провалилось? Просто напасть мало. Необходимо разом обезвредить все защитные артефакты». Мы ведь уже видели, как быстро они разряжаются рядом с колхараном. Мужчина вытащил из-под мантии подвеску с белым камешком. Казалось бы, ничего особенного, но именно эта новая разработка артефакторов дезактивирует все защитные амулеты в весьма обширном радиусе. Так вот, как нам удалось все же пробить хвалебную защиту вайров, протянул Саймир. Но пока непонятно. «Что нам это даёт?» «Всё просто», — улыбнулся Верховный. «С колхараном мы сможем пробиться во дворец, где и пленим захватчика. А уж что с ним делать, решит народ. Сами суд вершить не станем. И что, так просто? Явимся во дворец, всех быстренько раскидаем. Правителя, который наверняка станет нас ждать с распростёртыми объятиями, «Захватим и отвезем на площадь, где тут же вручим его судьбу народу?» Ехидно оскалился рысь, поражаясь человеческой глупости. Если кто и хотел возразить или осадить наглую зверюгу, промолчали, так как до них дошла абсурдность ситуации. «Нет, Аата, все не так просто. Во дворец отправятся архимаги, умеющие скрывать свою силу. От нас идет двое. Еще одного сильнейшего архимага, пришлет Авратиар. К сожалению, там сильнее всего наши пострадали. Инквизиция начала свои зверства именно с того королевства. Белым магам развязали руки, и они вознамерились проверить, насколько те же темные, выносливые, как быстро у них восстанавливается резерв, если задействован на лечение. «Магов истязали?» — прошептала Лаара широко распахнув глаза. «Не то слово. Их подводили к самой черте и наблюдали, выживет или нет», кивнул глава деревни. Он не стал расписывать все те ужасы, на которые оказались способны белые чародеи, несущие свет. «Насколько я знаю, уже создано три лаборатории для экспериментов над темными магами. Значит, из авратиара будет один?» а остальные вернул всех к обсуждению насущного вопроса Ермир. Со всех семи королевств появятся два-три архимага. Во дворец мы войдем с разных входов. Возле каждого укрепим заклинание, подавляющее волю. К нашему приходу слуг и лишних людей уберут подальше, чтобы никто не пострадал. А когда приготовления будут закончены, вот тогда мы и покажем, Всю мощь магической силы, которую явно не воспринимают всерьез. Тон Верховного стал угрожающим. Лаара повела плечами. Ей вдруг стало холодно. Она прижалась к теплому боку своей рыськи. «Не нравится мне эта затея. Чувствую, что-то явно пойдет не так», — едва слышно прошептала Аата. «Громче говорить не стало, её все равно не послушают». Ведь каждый мнил себя непревзойденным стратегом, а значит, ощущал их собственную правоту. «Ты, главное, не лезь на рожон», — предупредила рысь. «И вот еще что. Возьми с собой амулет. Ловец душ. Что-то мне подсказывает, он сегодня пригодится». Спорить девушка не стала. Она всегда прислушивалась к мнению своей питомицы. Мало кто знал, что аата — не просто животное. Она обладала редким даром иногда предсказывать будущее, но рассказать о нем не могла. Только посоветовать, что делать, чтобы предотвратить или сгладить последствия будущей трагедии. Вот и сейчас, с тоской глядя на хозяйку, она сходила с ума от того, что не может поведать страшную правду, потому и подсказала так, как могла. Вечером накрыли столы и затеяли праздник. Магам тоже надо отдыхать и расслабляться. Вот только не заранее. Аата весь вечер ворчала, пыталась образумить народ, сообщить, что нельзя праздновать заранее. Но кто ее слушал? Каждый считал себя правым, уверенным в победе. «Ларка, а ты чего, как не родная? К девчонке подскочил молодой оборотень, и попытался потянуть ее за руку в круг танцующих. Она решительно мотнула головой. «Не хочу. Настроения нет. Вот когда точно победим, тогда и праздновать буду. А пока не хочу гневить богов, заранее празднуя победу. Это ни к чему хорошему не приведет». Прозвучало немножко жестко, но парень отстал. Пожал плечами, обозвал ненормальной и избежал веселиться. «А на рассвете...» Несколько команд разными путями двинулись в столицу. Среди них находились и Лаара со своей питомицей. Никто и предположить не мог, что их уже ждали. Да, даже среди повстанцев оказались предатели, которым пообещали кучу благ и привилегий, на которые они купились, наплевав на жизни товарищей. Завязались бои сразу на трех направлениях. До дворца ни одна команда так и не смогла дойти. Лаара с питомицей оборонялись от вайров, используя весь свой магический потенциал. Она использовала свое огненное дыхание, жаль не в полную мощность, чтобы не зацепить своих, но силы оказались неравны. Она даже попыталась двинуться так, чтобы не попасть по магам, дыхнуть огнем в полную силу, но... К ее удивлению изо рта вырвалось только небольшое облачко пара, и все. Кто-то умудрился заблокировать ее силу, осознав, на что она способна. Но как? Думать об этом не было времени. К тому же и так ясно. Огня она временно лишилась. И глаза, и дыхание перестали быть огненными. Придется справляться с другими доступными средствами. Один из ищеек добрался до девчонки со спины, пока второй удерживал сетью рысь, чтобы та не пришла на помощь. В магичку полетело смертельное заклятие, после которого никто не выживал. «Нет! Используй артефакт!» Напоследок крикнула Ата, падающей на землю хозяйке. И та услышала. На последнем вздохе ей все же удалось активировать амулет. А потом она потеряла сознание и не увидела, как ярость рыси выпустила магическую силу небывалой мощи, как стали падать вайеры, удивленные подобным от животного, как сама она, разорвав путы, засветилась и бросилась к девушке, закидывая себе на спину и убегая глубоко в лесную чащу. Так как сама она помочь пострадавшей не могла, то оставалось ждать, насколько подействует артефакт. И дождалась. Вот только случилось то, чего она точно не ожидала и не могла предвидеть.